Топ-лист «Красавец» 1817-1820 годов. Авдотья Ивановна Голицына, урожденная Измайлова, 1780-1850 годы, она же ночная княгиня. В 1812 году в качестве поддержки российской армии Авдотья Голицына печатает агитационные брошюры и, продвигая все русское, приходит на балы в русском сарафане и кокошнике, а потом объявит в личном порядке войну картофелю, как и народному продукту.